Денису Давыдову. Тебе певцу, тебе герою. Не удалось мне за тобою при громе пушечном в огне скакать на бешеном коне. Наездник смирно выпегаса, насил я старого Парнаса, из моды вышедший мундир. Но и поэтый службе трудной, и тут о мой наездник чудный, ты мой отец и командир. Вот мой пугач. При первом взгляде он виден плут, казак прямой. В передовом твоём отряде урядник был бы он лихой.